Глава тридцать третья. Почти идеально. Ирис. Огромные, даже украшенные золотом двери в тронный зал, наконец распахнулись. И все гости в порядке значимости и значимости последовали внутрь. Как же давно я тут не была. Я оглядывалась по сторонам, подмечая некоторые изменения. Зал стал богаче и роскошнее, а весьма простой трон превратился в нечто невообразимое, обильно украшенное драгоценными камнями и сложной ковкой. Как на нем вообще можно теперь сидеть? Но император не только сидел, а, я бы сказала, восседал. Люсин III был весьма тучным человеком, но необделенным изрядной долей шарма, что позволяло ему нарушать многие же собственные правила. Вот, например, даже сейчас ради на тронах поскромнения восседала не только его законная жена, не помню какая по счету, но и любовница Эльфика. Никого это абсолютно не возмущало. За его спиной я заметила Яксли, что было для меня не очень хорошо, и Воксила, что было просто отлично потому что война, особенно без шанса на победу, дело дорогое и убыточное, а в своей жадности он явно лидировал среди не только двора, но и, пожалуй, среди всего своего вида. Также присутствовала его старшая дочь, которой герцог хотел передать и все свои дела, и все свое наследие. И это при том, что у него еще и два сына. И принцы все трое, даже самый младший нелюбимый. И я надеялась, что он вспомнит, как мы с осиредой довольно часто вытаскивали его с того света. Графиня Ирисия Волос. Генерал цветов, командующий рис, бессмертная ведьма, старший наставник третьей имперской академии, герой, начал перечислять распорядитель банкет моих титулов, но император его прервал. Если мне все верно доложили, уже и не человек, едва заметно приподнял левую бровь Люсин, а вокруг начались перешептывания. Ваш распорядитель только что назвал меня ведьмой, улыбнулась я, так что я и не была никогда им. Я совсем не ведьму имел в виду, отмахнулся император и спросил напрямую. Так ты теперь дракон? Все несколько сложнее, я прицельно сузила глаза. Но можно сказать и так. А еще предатель. И это уже был Яксли. Он меня серое до сих пор не простил, вон по тону слышно не только поднявшая бунт в важном, я бы даже сказал, стратегически значимом объекте государства Трофири, но и предавшая его врагу, а еще и диверсант, успешно уничтоживших гильдию контрактников и ее главу. Я думала, что это банкет, разочарованно протянула я и демонстративно развела руками. А это суд? А если я решу просто уйти и не слушать всю эту ересь? А вокруг снова зашептались... Но не все слова были порицанием моей деятельности. Люсин многим уже давно сидел поперек горла. Император кивнул, а Яксле три раза громко хлопнул в ладоши. Повисла тишина и и ничего не произошло. Еще бы. я еще и до того, как стал драконом, умела ставить неплохие барьеры. А сейчас их и демонам не всем пробить бы удалось. Тем более мне еще и Диас помог. Но так и быть, пару моментов я проясню. Нарушила я неловкую паузу. Зачем мне гильдия контрактников, генерал Яксли? Я ведь тут по единственной причине. Я ищу Осире. Или эти две вещи как-то связаны? Приподняла я бровь и заметила, как Ясли немного побледнел. Тебя там видели. Явно не понимаю, почему до сих пор нет солдат, ткнул он на меня пальцем. Обознались, фыркнула я. Или может свидетелей позовешь? Нет? Я удовлетворенно кивнула. Так и думала. Никаких свидетелей я в живых, понятное дело, не оставила. Ты дракон, предатель, не унимался, он в который раз уже пробуется подать сигнал. Но к его ужасу результат был все тут же. Что вы стоите? Хватайте ее, обратился он уже к присутствующим в зале. И несколько человек даже сдвинулись с места. Похоже, далеко не все контрактники потеряли свои силы. А я-то хотела просто поговорить, покачала я головой. Решить все мирно и без жертв. Ведь война – это так дорого, бросила я взгляд в Оксилу, и за тронным залом буквально взорвались высокие окна, осыпавшиеся мелким стеклом. И это было даже красиво, но кроме меня никто не оценил. «Драконы!» – раздался первый крик, и по дворцу разде... разлетелся протяжный гул тревоги. «Дракон, дракон, ну, дракон, ну и что?» – заворчала я, соглашаясь за генералом и снова привлекая к себе внимание. «Ну неужели вы думали, что я приду сюда одна, после того, что вы сделали со Асиры?» «Мы ничего не делали!» – озирался по сторонам императора и кидал беспомощный взгляд на Яксли. «Вот именно!» – ткнул я в них пальцем. Вы продали его контрактнику. прекрасно зная, что это означает для него смерть. Нет, нечто хуже смерти. Я почувствовал, как злость все сильнее разгорается во мне, и аура, став тяжелой, расползается по залу. Контрактники остановились и зашептали заклинание призыва. Да плевать. Ваше Величество, влетел в зал запыхавшийся человек. Мы не можем открыть двери. Все взгляды тотчас скрестились на нем. «Так ломайте!» – заорал на него Яксли. «Так уже!» – закивал докладчик. «Но там барьеры!» Теперь все посмотрели на меня, а я кокетливо поправила рука в платье. «М?», -м" – вопросительно подняла голову. «О драконах уже забыли?» – ткнула я в потолок. «Заметьте, пока они просто летают. Это ненадолго!» – зло сощурился Люсин и посмотрел на Яксли. «Ваше Величество!» – летел еще один гонец и бухнулся на колени. А я позволила себе коротенький смешок. «Боевые машины не работают, а гномы во всем обвиняют нас!» И теперь на лицах присутствующих показался настоящий страх. Самую малость он перейдет в панику. И эта малость случилась. Камень под ногами загудел, повещая всех о том, что запущен портал. «Яксли, ты приказал!» – вопросительно посмотрел на него император, но тот бледный, как полото лишь отрицательно покачал головой. Гул нарастал, гости с банкета начали сдвигаться к стенам и ближайшим выходам. «Драконы во дворце!» – влетел один из стражников, стоящих у дверей, и началось. Визги, топот, крики командиров и охраны, которые, естественно, никто не слушал. Только мы трое оставались неподвижны в центре этого хаоса. Пока все шло по плану. Роскошная дверь трещала под натиском толпы и, наконец, не выдержала. Левая створка жалобно взвизгнув, рухнула вниз, подняв облако пыли и, судя по звукам, раздавив кого-то смерть. Паника усилилась, но переместилась в коридор. В зале же, наоборот, все стихало. Император и его приближенные так и оставались на своих местах. Оставшиеся гвардейцы и стражники, которым удалось пробиться в зал, выстрелились стеной между троном и нашей троицей. Кто и кое-кто из знати тоже не сбежал. В отдаленных пристройках и отдельных зданиях дворца послышались взрывы. Потянуло гарью. Похоже, мы не думал решать всё мирно, как мы договаривались. А решил серьезно воспользоваться ситуацией. «Мал!» – позвала я. К сожалению, на время мне пришлось снять большую часть усиления с себя, и я с трудом могла его слышать. Но даже мои ресурсы не безграничны, а такое количество барьеров тянули из меня силы просто рекой. Он начал полноценную атаку на столицу. Отчасти, тут же отозвался он. Пока только башню, машины и прочие защитные сооружения. Сам город взял, обещал не трогать». «Что дальше?» – подвинулись ко мне, шептом спросил гном, нетерпеливо теребя в руках свой посох. «Ждем!» – так же тихо шепнула я в ответ, внутренне собираюсь. «Если на нас и нападут, то именно сейчас!» «Довольно!» – раздался голос Воксела, и все солдаты внезапно развернулись, дружно показав нам свои спины. «Взять!» – прозвучала новая команда, и императора окружили свои же. Я несколько удивилась. Как интересно, засверкал глазами Диас и уважительно посмотрел на меня. Только я тут совсем и ни при чем. Воксел, возмутился Яксли. Это переворот? Нет, отмахнулся от него казначей. Это попытка свести ущерб к минимуму. Генерал потянул меч, но его скрутили так же быстро, как и императора. И его двух старших сыновей и еще некоторых из присутствующих. Герцог посмотрел на контрактников, но лишь печально вздохнул и перевел взгляд на меня. Эй, это тоже пустые расходы. Ну, что ну, Поинтересовалась. Я отмечаю, что им мне уже не надо. Это тоже сделали за меня. В итоге банкет, от которого меня все так отговаривали, для меня же и вышел самым скучным. Ну, я не против. Зачем мешать, если другие справляются? Драконов своих отзывай, поговорим, предложил Воксел. «Ну, ты же сам понимаешь, — теперь вздохнула я, — очень наигрена, очень тяжело. Если войско спустили, то вернуть его обратно уже непросто». «А волос! — возмутился он, — но я действительно мало на что уже могла повлиять. Зилам начал свою игру, и об этом мы с ним еще поговорим. «Мал!» — снова позвала я. Попроси, делам ограничиться уничтожением защиты города и навестить нас лично. Тут, вон, видишь, смена власти, все дела. Малес ничего не ответил, но я не сомневалась, что его брат уже в курсе происходящего. Так и кто ж теперь займет столь удивительное творение мастера? Кивнула я на пустующий трон. И, собственно, вопрос-то был риторическим, потому как младший принц стоял все еще абсолютно свободный. Он улыбнулся и, неспешно обойдя замысловатую мебель, сел на место отца. «И я всегда знал», — зашипел Люсин, на что его сын лишь отмахнулся. «Ты сам к этому привел, своими непродуманными действиями». На второй трон справа села дочь Воксела. И вот это было неожиданно, ибо дама слова даже не ледяной, а стальной королевой. Но зато пока трон во вполне себе надежных руках а на трон слева сел сам боксел, и тут я ни капли не удивилась. Ты отмахнулся, когда я тебе сказал, что гномам мы заплатить не, мо не сможем, и подписал их договор, так что не оставил нам выбора. Все, что мы можем, чтобы как-то замять ситуацию, это передать им и попро попробовать снизить стоимость услуг до приемлемого. Начала перечислять герц. Я предупреждал тебя и насчет Осирея, что не нужно трогать старика, но ты так обрадовался, когда кроме него контрактники ничего больше не запросили и даже не поинтересовался, почему. И в какой-то мере. Теперь он посмотрел на меня, я даже благодарен нашей героине за столь грубое, но быстрое решение этой проблемы. Ты, снова встрял Яксли, утверждал, что этот банкет ловушка. А я разве обманул? приподнял брови казначей, то не на того зверя, на которого ты рассчитывал. И что вышло плохо, он снова посмотрел на меня, так это порча имущества гномов и стада драконов, которые ты не можешь захнать обратно. А если я прикажу своим войскам напасть на города драконов вдоль границы, тогда от столицы, скорее всего, не останется совсем ничего, развелая руками. Повелитель вовсе не такой добрый и инертный, как привыкли считать люди. «Да уж», — потерла об Воксель. вернулся он весьма не вовремя. Я ж почти договорился с его советом. Вздохнул он, и мы с Диасом приглянулись. Речь наверняка шла про парми. А подробнее сделала попытку я, но Воксел лишь нагло усмехнулся. «Вопрос цены. Не в твоем положении диктовать мне условия. Появился в помещении Зелан». И сразу всем стало тяжело дышать. А людей на тронах в них же и впечатало. Но, пытаясь сохранить лицо, они упрямо продолжали там сидеть. «Я весьма уступчивая», – прошипел сквозь зубы Воксю. «То, что меня сейчас действительно интересует, это то, что вы сделали с машинами гномов». «Уничтожили, конечно». Встал рядом со мной Лами и чуть заметно улыбнулся. Он явно был доволен положением вещей. «Да твою-то ж выругался герцог, вот чем я теперь с ними буду расплачиваться!» Почти застонал он, явно уже подсчитывая необходимую сумму. «Ну, кое-что есть!» – кашлянул Тартис и вышел вперед. «Я тут услышала сопоставить. И оказывается, старогатая девка – твой союзник!» «Вот дед всегда говорил, что с людьми связываться нельзя!» «Откуда ты еще, такой умный, выпал?» – поинтересовался казначей. «Откуда и все гномы?» – Не морковь глазом ответил Тартис. Она кое-что взяла, что брать не следовало. И именно сей факт стал оправданием для сделки с людьми. «А тут вон аж что!» – подсокол он языком. Так что загладить вину можно теперь только одним способом – вернуть эту вещь и ее шахту гномам. И тогда компенсацию за ущерб можно будет оформить на льготных условиях. «Поверь», — зашипел Воксел, — «я тебя очень понимаю и разделяю неприязнь к подобным сделкам». Связываться с гномами было непросительной ошибкой. Теперь он посмотрел на бывшего императора. «Да уж, оберут гномы их по самой неболусях, хотя эти мелкие трусы отнять не постесняются». А лицо Зилама было почти бесстрастным, но я прям чувствовала радость, исходящую от него. Гномы не, перес... не просто перестали быть союзниками для людей, а стали самым большим злом для них. И с точки зрения драконов это была восхитительная новость. «А свое стадо ты уже отозвал?» – поинтересовался герцог, но зря он это сделал в такой форме. «Ну, ты же сам сказал стадо!» – зло усмехнулся Зелам, который аж передернул от подобного. Давление усилилось еще. Да так, что сидящие на тронах уже не выдержали, сползли на пол. «Разве его теперь соберешь?» «Пока уж не нагуляются», — притворно грустно развел он руками. «Я погорячился, признаю». Еле выдавил из себя воксел и молчуть убрал давление. «Что ты хочешь?» — сдался казначей. «Только золота нет», — покосился он на гнома. «И взять ближайшие лет десять будет неоткуда». «Знаю да и хрен с ним, с золотом!» — отмахнулся Зелама. И тут тоже понятно, драконам его и так хватало. А чтобы ослабить, так никто лучше гномов это не сделает. если в двух словах, то договор между нашими расами будет пересмотрен. Туда будет включен раздел о контрактниках и новой границе, и подпишите вы его без всяких правок. Все города на наших землях переходят тоже к нам. Их жители в ближайший год могут выбрать сами, уехать или остаться. По истечению этого года все, кто останется, перейдут в подчинение к драконам. Ну и в качестве бонуса я хочу знать все о ваших делах с моих советом. Могло быть и хуже, согласился Казначей. Хотя вот если бы император послушал меня с самого начала, с недовольством собственного народа справиться было бы всяко проще. А, да, зилам хитро прищурился. В доме Осире я хотел бы устроить еще одно посольство драконов, и это не обсуждает. А пока... Он демонстративно развернулся к людям спиной и помахал рукой. «Вы тут разбирайтесь сами, а мы уходим. Дома сире это по-любому подарок для меня. И я даже была ему за это благодарна». А драконы поинтересовались в один голос и казначей и младший принц. И лами притормозил. «Стадо, которые голос повелитель отдал стали. «Ну, так и быть, я за ними пару пастухов пошлю, за день-другой справится. Воксель застонал в голос, явно уже подсчитывая убытки и, возможно, проклиная уже себя за несдержанность и неосмотрительность. Мы же все трое помахали ручкой, развернувшись, и развернулись, чтобы гордо прошествовать за зеламом, как меня окликнули. Эй, Ирис! И это был Люсин, который до этого, к моему удивлению, молчал. А как же твоя месть? Слова, что ты тут, иск тут исключительно ради Осире, Он был мне другом, да, но так давно, а последние годы уже прям достал. Поэтому я с радостью согласился на это предложение Чифы. Пытался он меня спровоцировать, но я даже не обернулся. Чем аукнется, ответила я и притормозила. Твои же люди наказали тебя так, как никогда бы не смогла я. Ты знаешь, что тебя ждет? И все твои слова только для того, чтобы все быстро закончить. Но нет, я тебя убивать не стану. Теперь это не месть, а лишь еще одна смерть на моей совести. Бывший император что-то кричал и сыпал проклятиями, но я уже не слушала. Банкет удался. Ну, мне во всяком случае понравилось.